Берлинская знаменитость Много прославленных снайперов было на Сталинградском фронте. Виктор Медведев, Гельфан Авзалов, Анатолий Чехов. Самый известный — Василий Зайцев. Почти 300 убитых фашистов на счету у знаменитого снайпера. Решили фашисты уничтожить меткого стрелка. Назначили большую награду тому, кто убьет советского снайпера. Только осмотрителен. Опытен Зайцев. Никак не удается определить фашистам, откуда, с какого места солдат стреляет. Меняет боец позиции. Сегодня сидит в окопе, завтра за каменной кладкой подвала укроется. Из окон разбитого дома стреляет он на третий день. Забравшись, под брюхо сгоревшего танка бьет по врагу на четвертый. Не помогает обещанная награда. Нет среди фашистов под Сталинградом стрелка, который был бы равен Василию Зайцеву. Увеличили фашисты награду. Рыщут повсюду охотники. Только нет никому удачи. Нет среди немцев под Сталинградом стрелка, который смог бы осилить Зайцева. Досадно фашистам. Вспомнили гитлеровские командиры, что в Берлине есть знаменитый немецкий стрелок майор Конингс, руководитель школы фашистских снайперов. Вызвали срочно Конингса в Сталинград. На специальном самолете прибыл берлинский снайпер. Узнал Конингс фамилию русского умельца. «Зайцев? ха-ха, рассмеялся. Сыскался среди немецких солдат находчивый. «Господин майор, есть среди них и Медведев!» А Виктор Медведев и вправду после Василия Зайцева был самым метким стрелком на фронте. «Понял шутку, берлинский гость! Ого!» «Конинг срослый, плечистый, на шее железный крест!» Смотрят немецкие солдаты на Конинкса, вот кто покончит с Зайцевым, а заодно и с Медведевым, а Чеховым. И вот сошлись майор Конинкс и Василий Зайцев в снайперской схватке. Осторожен, сама осторожность Конинкс. Зайцев еще осторожнее. Глазаст Конинкс. Зайцев еще глазастее. Терпелив, Конинкс. Зайцев еще терпеливее. Четыре дня сидели стрелки друг перед другом. Ждали, кто первым выдаст себя, кто первым допустит промах. Идет Конингс на разные хитрости. Все пытается сделать так, чтобы советский снайпер хоть бы на секунду из-за укрытия высунулся. И Зайцев о том же думает, как бы заставить майора Конингса на секунду оставить свое укрытие. «Хитер Конингс! Зайцев еще хитрее. Подозвал он к себе солдата Николая Куликова. Наставляет. «Сиди, мол, со мной рядом. Возьми палку». Надень каску на палку, чуть высунь ее из окопа. Если грянет выстрел, вскинь руки, вскрикни и падай. Ясно? Ясно, — солдат ответил. Высунул Куликов из окопа каску и сразу по каске пуля. Вскинул, как договорились Куликов, руки, вскрикнул и повалился на дно окопа. Рад, Конинг своей удачи, Уверен, что поразил Зайцева. Любопытно ему посмотреть. Высунул голову из-за укрытия. Глянул, глянул. И тут же пуля Василия Зайцева сразила майора Коннингса. Лежит неподвижно на сталинградской земле берлинская знаменитость. На шее железный крест над гробным крестом торчит.